Глава 28. Александра Дракон парил над особняком, поднимался выше в небо, спускался, кружил, словно боялся оставить меня одно. Это стало традицией для меня и для Траймана. Он летал, а я наблюдала, словно завораженное. Ничего красивее я не видела. Столько грации и силы. Ни одно живое существо не сравнится с арконами. Спустя минут двадцать он позволял себе покинуть территорию особняка. Летел на восток до того момента, пока не превращался в точку и тогда возвращался. Грустно садился на поляну, оставляя огромные четырехпалые следы. Ящер обязательно подходил ко мне, медленно и осторожно опускался на землю рядом и клал огромную голову в ноги. Не двигался, не издавал звуков, просто смотрел преданно и со страхом. «А у вас были всадники?» спросила я, проводя по шее ящера. Аркон встрепенулся, почти по-человечески хмыкнул, поднялся, отошел на несколько шагов, и уже через секунду я смотрела на человеческую ипостась Тер-Олигарта. «Ты хотела спросить, летал ли на мне кто-то?» «Да», — ответила я, стараясь не отводить взгляд от лица Треймана. Сколько бы я ни видела его обнаженным, не могла набраться смелости или наглости, смотреть, не смущаясь. И, кажется, ему это нравилось. Нет, на мне никто не летал, но такая практика существовала раньше, на Аркониуме. И как выбирали всадника? Для сражений? Или это было что-то сроднее развлечению? Аркон позволял оседлать себя только тем, кому он доверял. «А я думала, что наоборот. Я бы вот трижды подумала перед тем, как согласиться прокатиться на одном из вас». Трейман дошел до скамьи, надел свободные штаны и сел рядом. Вот тут он взял мою руку и положил себе ее на шею чуть ниже затылка. Есть незащищенный участок. Даже взрослого аркона можно убить, пронзив лезвием длинного ножа или кинжала поэтому всадники были так же редки, как и истинные пары. Чаще всего пара и была всадником. «Как все сложно», — ответила я, удивленная тем, что Трейман доверил тайну своей расы. Не побоялся рассказать о слабости. Неужели он настолько был во мне уверен? «Нет, все очень просто. Ты или доверяешь своей половине, или нет» ответил он пересаживая меня к себе на колени и обнимая а ты мне доверяешь а ты александра мне доверяешь спросил он и отвлекся на звук браслета он всегда снимал его перед полетом трейман дотянулся до устройства активировал мне нужно лететь сказал холодно пересаживая меня с колен на скамью что случилось Поинтересовалась я, чувствуя невероятную перемену в настроении Аркона. Дамиан решил напомнить о себе. Маленькому мальчику не хватает внимания. Я вернусь, как только представится возможность. Трейман вложил мне в ладонь браслет и, отбежав на несколько метров, обернулся в ящера, поднимая в воздух, пыль и сухую траву и сбрасывая остатки одежды. Он впервые так поступал. Аркон часто был резок или зол, но сейчас вместе с гневом присутствовало и отчаяние. Я бы могла спросить о случившемся Эстена, но, кажется, сообщение Треймону пришло именно от него. В особняке по-прежнему было минимальное количество персонала. Раз в неделю под наблюдением кого-то из охраны работал садовник. Помещение убирала незнакомая мне девушка, уже под пристальным вниманием Эстена. Такие моменты я ему искренне сочувствовала. К приготовлению пищи пришлось прикладывать руку каждому. Я помогала с чисткой и нарезкой овощей, а уже кто-то из мужчин разделывал мясо. Я осталась в саду, поставив перед собой цель дождаться возвращения Аркона или хотя бы попытаться это сделать. «Извините», — я обратилась к одному из мужчин в темной униформе. Терлигард ничего не передавал?» поинтересовалась чувствую и усталость и тянущую боль в пояснице. Нет, от Тера не было распоряжений. Вас проводить в спальню? Он выразительно посмотрел на мой животик, который был еще незаметен под свободного кроя одеждой. Не нужно, спасибо. Возвращение от Реймона я не могла пропустить, даже если бы захотела. Голоса звучали громко и агрессивно. Я вышла из спальни и подошла к лестнице, ведущей на первый этаж. «Ты вообще своей головой думаешь, что у тебя в ней?» Я не видела его, но прекрасно представляла лицо, перекошенное от злости. «Собачье дерьмо! Как ты и сказал!» — ответил Домиан. «Очень на это похоже. Я советую вам успокоиться». Эстен сохранял хладнокровие. «Серьезно? Я должен молчать, пока этот идиот чуть не сыграл в сорвавшегося?» Он все осознал. Он ступился за племянника. «Я не вижу осознания, я не вижу взрослого человека, я не вижу легарта. я вижу пьяного идиота», — чеканил Трейман. «Тогда зачем спас меня, а? Уже утром был бы свободен от проблем с бракованным сыном. Или семья легард с гордостью представила полноценного аркона, раскрывшего крылья?» «Уведи его», — рыкнул он. Уведи его, пока я не свернул ему шею. Эстен, я сказал, уведи. Я затаила дыхание и медленно отступила к двери. Приставь кого-нибудь и ограничь средства. Оставь кредитов лишь на воду. Я не собираюсь тратить деньги на того, кто хочет сдохнуть. Ни шагу без охраны. Я вернулась в спальню, изредка улавливая громкие раздраженные фразы. Трейман не приходил и я не спешила спускаться. Не думаю, что я имела право вмешиваться. Новости о сорвавшихся жителях Деклейна были не редкостью на земле, только никто не знал настоящих причин. Одни предположения. Из города в небе прибывали службы, забирали останки и делали так, чтобы не оставалось никаких следов инцидента. Официально не афишировали смерти, но слухи быстро распространялись. Большинство из сорвавшихся были молодыми. Если я правильно поняла, Демиан попытался пробудить Аркона. Не представляю, что сейчас чувствовал Трейман. Не нужно быть родителем, чтобы понимать весь ужас. Я бы сошла с ума, узнав, что мой ребенок, возможно, ценой собственной жизни, хотел что-то исправить в себе.